Антон, надень ботинки. В аэропорту ждал автобус. Елисеев влез со всей своей техникой и устроился на заднем сиденье. Закрыл глаза. В голове стоял гул, как будто толпа собралась на митинг. Общий гул, а поверх — голоса. Никакого митинга на самом деле не было. Просто пили до четырех утра. и в самолете тоже пили. И вот результат. Жена не любила, когда он уезжал. Она знала, что, оставшись без контроля, Елисеев оттянется на полную катушку, заведет бабу и будет беспробудно пить. Дома он как-то держался в режиме, боялся жену, а в командировках нажимал на кнопку и катапультировался в четвертое измерение. Улетал на крыльях ветра. В автобус заходили участники киногруппы. Актеры, гримеры, режиссер, кинооператор. Творцы, создающие ленту. И среднее звено, обслуживающее кинопроцесс. Экспедиция предполагалась на пять дней. Мужчины брали с собой необходимое. Все умещалось в дорожные сумки, даже в портфеле, А женщины волокли такие чемоданы, будто переезжали в другое государство на постоянное жительство. Все-таки мужчины и женщины – это совершенно разные биологические особи. Елисеев больше любил женщин. Женщины его понимали. Он мог лежать пьяный, в соплях. Они говорили, что он изысканный, необыкновенный, хрупкий гений. Потом он их не мог вспомнить. Алкоголь стирал память, выпадали целые куски времени. Оставались только фотографии. Елисеев — фотограф. Но фотограф фотографу рознь. Ему заказывали обложки, ведущие западные журналы. И за одну обложку платили столько, сколько здесь за всю жизнь. Елисеев мог бы переехать туда и быть богатым человеком. но он не мог туда и не хотел. Он работал здесь почти бесплатно. Ему все равно, лишь бы хватало на еду и питье, и лишь бы работать, останавливать мгновения, которые в самом деле прекрасны. Автобус тронулся. Елисеев открыл глаза и стал выбирать себе бабу. «Не для мужских игр. Это не суть важна». Ему нужен был кто-то рядом, живой и теплый. Не страсть, а нежность и покой. Уткнуться бы в ее тепло, как в детстве, а она бы шептала «Я тут! Ничего не бойся!» И в самом деле можно не бояться этих голосов. Пусть себе выкрикивают. Можно даже закрыть глаза и заснуть. Бессонница замучила. Женщина была нужна, чтобы заснуть рядом. Одному так жутко, как перед расстрелом. В холле гостиницы шло оформление. Селили подвое, но творцы получали отдельные номера. Гримерша Лена Новожилова к творцам не относилась, но ей дали отдельный номер. Все знали ее ситуацию. Три месяца назад у Лены умер муж, Андрей Новожилов. художник-постановщик. Они прожили вместе почти 20 лет. Последние пять лет он болел с переменным успехом, а заключительный год лежал в больнице. И она вместе с ним жила в больнице. И этот год превратился в кромешный ад. Андрей все не умирал и не жил. И она вместе с ним не жила и не умирала. И этому не было конца и края. Потом он все-таки умер. Ждали каждый день. А когда это случилось, вроде внезапно. Лена тогда на метро поехала домой. Она вошла в дом, грохнулась на кровать и проспала 36 часов. А потом очнулась. Надо бежать к Андрею. А оказывается, уже не надо. И такая взяла тоска. Как угодно, но лучше бы он жил. А его нет. Лена стала погружаться в болотную жижу, состоящую из обрывков времени и воспоминаний. Она погружалась все глубже, тонула. Но позвонили со студии и пригласили на картину. Встала и пошла. И поехала в экспедицию в Иркутск, чтобы как-то передвигать руками и ногами. И вот сейчас сидит и ждет свой номер. Тоже занятие. Подошел Елисеев. Его звали Королевич Елисей. За красоту. Красивый, хоть и пьяница. Пьяница и еврей. Неожиданное сочетание. Вам помочь? Спросил Елисей и взял ее чемодан. Лена получила свой ключ на пятом этаже. Они вошли в кабину лифта. Ехали молча. Потом шли по коридору. Елисей приметил Лену еще в автобусе. У нее был ряд преимуществ. И главное то, что не молода. Такую легче осчастливить. За молодой надо ухаживать, говорить слова. У молодых большой выбор. Зачем нужен пьющий женатый человек со слуховыми галлюцинациями Он, правда, иногда хорошо говорит, интересно, и голос красивый. Но такие радости, как голос и текст, ценились при тоталитаризме. Девочки были другие, а новые русские — другая нация. Так же, как старые русские XIX века — другая нация. Декабристы, в отличие от большевиков, не хотели грабить награбленное. В этом дело. Они готовы были отдать свое. Вошли в номер. Елисеев поставил чемодан. Снял с плеча дорожную сумку. Сгрузил с плеча свою технику. После чего разделся и повесил на вешалку свой плащ. — Нас что, вместе поселили? — испугалась Лена. — Нет, что вы. Просто надо пойти и позавтракать, выпить кофе. «Можно я оставлю у вас свои вещи?» «Ну, наверное...» — Лена пожала плечами. «Это было неудобство. Оставить вещи, забрать вещи. Она должна быть привязана к его вещам. Просто надо выпить кофе. Пойдемте!» Лена удивилась. «Что за срочность? Но, с другой стороны, почему бы и не выпить кофе?» Без кофе она не могла начать день. Лена сняла кожаную куртку, вошла в ванную, чтобы помыть руки. Увидела себя в зеркале. Серая, как ком земли. Седые волосы пополам с темными. Запущенная, неухоженная. Как сказала бы ее мама, как будто мяли в мялках. Что есть мялки? Сильные ладони жизни. Жизнь, которая зажимает в кулак. Одета она была в униформу, джинсы и свитер. Как студентка. Студентка — пожилой курс. Лена хотела причесаться, но передумала. Это ничего бы не изменило. В буфете сели за стол. Образовалась компания. Подходили ребята из группы. Оператор Володя был молодой, Тридцати семи лет. Волосы забирал в хвостик. На нем была просторная рубаха и жилет. Режиссер Нора Абабаян всегда тягостно озабоченная, как будто ей завтра идти на аборт. Очень талантливая. Володина ровесница. Почти все пребывали в одном возрасте. Тридцать семь лет. И Елисеев с горечью ощутил, что он самый старый. Ему пятьдесят, другое поколение. Он не чувствовал своего постарения и общался на равных. На том же языке с вкраплением матерного. Ему никто не намекал на возраст. Но что они, тридцатисемилетние, при этом думали, он не знал. Может быть, они думали, старый козел, а туда же? «Возьми пиво». — сказал Елисееву оператор Володя. — Вы будете пить? — спросил Елисеев у Лены. «Нет, — Нет-нет, — испугалась она. Не хотела, чтобы на нее тратили деньги. Не хотелось вспоминать, сколько стоила болезнь, смерть, похороны и поминки. Лёша Коновалов, лучший друг Андрея, сказал, уходя, — А на мои похороны вряд ли придет столько хороших людей. Говорят, сорок дней душа в доме, и только потом отрывается от всего земного и улетает на свое вечное поселение. Лена все сорок дней просидела в доме, не хотела выходить, чтобы не расставаться с его душой. По ночам ей казалось, что скрипят половицы. И сейчас, сидя в буфете, Лена не могла отвлечься на другую жизнь. А другая жизнь текла, происходила. Пришел художник Лева с женой. Они всюду ездили вместе, не расставались. Лена пила кофе, потом почистила себе апельсин. Никаким закускам она не доверяла. Кто их делал? Какими руками? А Елисеев ел и пил пиво из стакана. Лена посмотрела на него глазами гримерши. что она исправила бы в его лице. Определяющей частью его лица был рот. Хорошо подготовленный подбородком. И улыбка, подготовленная его сутью. Улыбка до конца. Зубы чистые, породистые, волчьи. Хорошая улыбка, а с глазами непонятно. Под очками Лена не могла поймать их выражение. Какая-то мерцательная аритмия. Глаза сумасшедшего. Хороший столб шеи. Размах рук и рост под метр девяносто. Колени далеко уходили под стол. На таких коленях хорошо держать женщину и играть с ребенком. Я себе палец сломал. Елисеев показал Лене безымянный палец левой руки. Ничего не было заметно. «Когда?» — спросила Лена. «Месяц назад». Она вгляделась и увидела небольшой отек. «Ерунда», — сказала Лена. «Ага, ерунда», — обиделся Елисеев. «Болит и некрасиво». «Пройдет», — пообещала Лена. «Когда?» «Ну, когда-нибудь. Так ведь не останется». «В том-то и дело, что останется». «А зачем вам этот палец?» — спросила Лена. «Он не рабочий». «Как это? Зачем?» Он поразился вопросу и остановил на Лене глаза. Они перестали мерцать, и выяснилось, что глаза карие. «Как это? Зачем?» — повторил он. «Все, что составляло его тело, было священно и необходимо». Разговор за столом был почти ни о чем. Так. Но смысл таких вот легких посиделок не в содержании беседы, не в смысловой нагрузке, а в касании душ. Просто посидеть друг возле друга. Не одному в казенном номере, а вместе. Услышать кожу и чужую энергетику, погреться. подзарядиться друг от друга, убежать как можно дальше от одиночества смерти. Лена помалкивала, не старалась блеснуть ни умом, ни чем другим. Она была одной ногой тут, другой там. Елисеев чем-то недоволен. Это тоже хорошо. Он недоволен и выражает это вслух. Идет в пространстве какое-то движение, натяжение, жизнь. Режиссер Нора Бабаян рассказывала, как в прошлый вторник она снимала сцену Пестеля и Царя. Разговаривают два аристократа. А через три метра от съемочной площадки матерятся осветители. Идет взаимопроникновение двух эпох. Не двух эпох. а двух социальных слоев, — поправил Володя. В девятнадцатом веке тоже были мастеровые. Но они не матерились, — сказала Нора. Они боялись Бога. А когда возник мат? — спросил Елисеев. Кто его занес? Большевики? Татары, — сказала Лена. — Откуда ты знаешь? Это все знают. Это известно. У Елисеева в голове начался такой гомон, как будто влетела стая весенних птиц. Он понял, не надо было пить пиво, но дело сделано. «У меня голова болит», — сказал он, и посмотрел на Лену. Пожаловался. «Я дам таблетку», — пообещала Лена. «Не поможет, эту головную боль не снимет ничто». «Снимет?» убежденно сказала Лена. У нее действительно был набор самых эффективных лекарств. Ей привозили из Израиля. Лена и Елисеев поднялись из-за стола, вернулись в номер. Лена достала таблетку из красивой упаковки, налила в стакан воду. Елисеев доверчиво выпил и лег на кровать. Лена была поражена его почти детской раскованностью, — граничащий с хамством. Так себя не ведут в гостях. Но, может, он этого не понимает? Не научили в детстве? Или он считает, что гостиничный номер не дом, это ячейка для каждого? А может, это степень доверия? Он доверяет ей безгранично и не стесняется выглядеть жалким. У Лены было два варианта поведения. Первый Сказать «уходи», что негуманно по отношению к человеку. Второе — сделать вид, что ничего не происходит. Лег отдохнуть, полежит и уйдет. Второй вариант выглядел более естественным. Лена начала разбирать чемодан, развешивать в шкафу то, что должно висеть, и раскладывать по полкам то, что должно лежать. Вещи у нее были красивые, Андрей привозил. Последнее время он возил только ей. Обеспечивал. Знаешь, проходит, с удивлением сказал Елисеев, переходя на ты. Ну вот, я же говорила, с участием поддержала Лена. Она и в самом деле была рада, что ему лучше. Елисеев смотрел над собой. Весенние щебет паутих. Остался один церковный колокол. Бам-бам-бам. Елисеев закрыл глаза. Бам-бам-бам. Он сходит с ума. Это очевидно. Если лечить, уйдет талант. Лекарства уберут слуховые галлюцинации и заодно сотрут интуицию. Уйдет то, что называется Елисеев. А что тогда останется? И зачем тогда жить? Ляг со мной, — проговорил Елисеев, открыв глаза. Он сказал это странным тоном. Не как мужчина, а как ребенок, испугавшийся темноты. «Зачем — Зачем? — растерялась Лена. — Просто ляг. Как сестра. Я тебя не трону. Ты замерз. — предположила Лена. — Я дам второе одеяло. В номере было две кровати, разделенные тумбочкой. Она стащила одеяло со второй кровати и накрыла Елисеева. Он поймал ее руку. — Если хочешь, оставайся здесь, — предположила она, — а я перейду в твой номер. — Не уходи, — попросил он. Лена посмотрела на часы. Съемка была назначена на пятнадцать часов, а сейчас одиннадцать. Впереди четыре часа. Что делать? Можно погулять по городу. Не уходи, — снова попросил Елисеев. Лена поняла. Он боится остаться один. Мужчина-ребенок со сломанным пальцем и головной болью. «Идиот этот, Володька!» — обиделся Елисеев. «Зачем я его послушался? Теперь голова болит». Ну ведь уже не болит!» — возразила Лена. «Иди сюда!» Она подошла. «Ляг!» Он взял ее за руку и потянул. Лена стояла в нерешительности. Она никогда не попадала в такую сомнительную для себя ситуацию. Если бы Елисеев шел на таран, что принято в экспедициях, она дала бы ему по морде, и на этом все кончилось. Если бы он обольщал, тогда можно воздействовать словом. Она бы сказала, «Я пуста, мне нечего тебе дать». Но Елисеев искал милосердия, милого сердца, и ей тоже нужно было милосердие. В чистом виде, как хорошо очищенный наркотик. Лена легла рядом, не раздеваясь. Он уткнулся в ее плечо, там, где плечо переходит в шею. Она слышала его дыхание. — Скажи мне что-нибудь, — попросил Елисеев. — Что тебе сказать? — Похвали меня. — Ты хороший, — сказала Лена. — Еще? «Ты красивый!» «Еще!» «У тебя красивый рот, длинные ноги и зубы!» «Ты говоришь как путеводитель! Ноги, зубы! Нормальных слов не знаешь!» «Милый!» — проговорила Лена. «Еще! Еще! Еще!» «Милый! Милый!» «Милый!» — зашептала она, как заклинание, как будто торопливо осеняла крестом, отгоняла зло. И зло отступало. Голоса затихали в его голове. Елисеев заснул. Лена услышала его ровное дыхание и подумала «Милый!» Он и вправду был милый, какой-то невзрослый, и вместе с тем Мужчина, тяжелый и хмурый, он дышал рядом и оттаивал ее, отогревал, как замерзшую птицу. Незаметно, чуть-чуть, но все-таки оттаивал. Было не так больно вдыхать жизнь, не так разреженно, когда вдыхаешь, а не вдыхается.